КОВЕНТ ГАРДЕН Надо отдать должное, октябрь в Лондоне, пора очень даже приятная. Уже не жарко, но и не холодно. Дожди, конечно же, идут, чуть ли не каждый день, но быстро затихают. И тогда сквозь низкие облака проглядывает еще по-летнему яркая, насыщенная голубизна. «Может, поездка еще и окажется приятной», — уговаривала себя Фрейлин Орлова. Дай-то бог, хотя до настоящего времени надежда на это почти не было. Но теплый вечер казался таким умиротворяющей приятным, да и опера, которую собиралась слушать Агата Андреевна, ей очень нравилась. Ну а про Примадонну, блистательную Джудиту Малибрани, и говорить было нечего. Кто в Лондоне не захотел бы услышать ее в Танкреде? Российское посольство прислало Агате Андреевне билет на премьеру. Все было сделано так, как она попросила. Но Фрейлину не покидало ощущение, что дипломаты так и не смогли понять, зачем им навязали заботу о уже не очень молодой, одинокой и, похоже, совсем незнатной женщине. Мало ли, что она придворная дама. При дворе много народа крутится, от министра до Белошвейки. Так что же им всем теперь вояжи в Лондон устраивать? Орлова читала эти резонные на высокомерных физиономиях молодых чиновников, оставленных в посольстве после отъезда всего начальства на Конгресс в Вену. Впрочем, ее это особо не трогало, и Фрелина не собиралась ничего объяснять этой зеленой дипломатической молодежи. Пока те выполняли все, что от них требовалось. Встретили – приготовили квартиру и пообещали исправно поставлять билеты на спектакли и приглашения на приемы, которые Орлова захочет посетить. Сегодняшний билет в Ковент-Гарден был первым. Правда, дело здесь было отнюдь не в опере. Агата Андреевна собиралась наблюдать за другой героиней. Ее интересовала Шарлотта, принцесса Уэльская. Когда императрица-мать затеяла тот памятный секретный разговор, Орлова не поверила своим ушам. «Агата, я поручаю вам будущее моего сына», безапелессонно заявила Мария Федоровна. «Я должна принять главное решение в своей жизни и, конечно же, не ошибиться». «Моим старшим сыновьям жен нашла не мать, а бабка. Что из этого получилось, вы прекрасно знаете. Но судьбу Николая император доверил мне. Я должна сама выбрать невесту, но в этом деле мне нужны помощники. Я рассчитываю на вас. Поезжайте в Лондон, поселитесь где-нибудь как частное лицо и, не привлекая к себе внимания, понаблюдайте за наследницей английского престола». Эту принцессу, по общему мнению, бог наградил очень сложным характером. Она, похоже, осталась вовсе без воспитания. Но ведь во всем важна грань. Непоправима или нет? Я слышала, что Шарлотта добра сердцем, а это в семейной жизни может искупить все остальное. «Но мне говорили, что она сосватана за наследника престола из Нидерландов», удивилась Агата Андреевна. «Долли Ливин уже все устроила», — усмехнулась императрица. «Вильгельм оранский слишком сладкий кусок, чтобы я отдала его Англии. Я уже заполучила этого жениха для моей Аннет, конечно же, пока только на словах, но его отец дал согласие». «Ну и ну! Отнять жениха у наследницы британской короны!» В этом была вся железная матушка, как за глаза называли государыню в царской семье. Да и графиня Левин, любимая воспитанница императрицы, десять лет проходившая в ранге ее самой доверенной фрелины, а нынче ставшая супругой посланник в Лондоне, была настолько остра умом и ловка в интригах, что уже перестало быть секретом, кто на самом деле блюдет российские интересы на британских островах. Путаться под ногами у этой могущественной дамы было крайне опасно, но и с императрицей спорить не приходилось. Да уж, прежде чем лезть в такой переплет, надо бы осторожно прощупать почву, и Орлова осведомилась. «Ваше императорское величество, там, где действует графиня Левен, помощники не нужны. Не испорчу ли я ее планы?» Доли уезжает на конгресс в Вену. «Там она будет нужнее» отрезала Мария Федоровна. Да к тому же она уже все сделала. Смогла внушить принцессе Уэльской антипатию к жениху, а потом научила, какие требования включить в врачный контракт, чтобы его подписание стало невозможным. Если доли вновь станет крутиться вокруг Шарлотты, принц-реагент решит, что мы все это подстроили нарочно, чтобы переманить жениха в Россию. Теперь следует действовать тонко. Я хочу знать, так ли разрушительны свойства характера принцессы Уэльской, чтобы их невозможно было обуздать? Способна ли она стать женой, а самое главное, матерью? Нет ли в ней зерна безумия, овладевшего ее дедом? Слишком много вопросов. Но на кону стоит поистине историческая возможность для моей семьи посадить родных братьев на английский и российский трон, а значит перекроить карту Европы и навсегда изменить ее политику. Мария Федоровна возбужденно рассказывала по будуару, глаза ее сияли, она даже порозовела. Не было сомнений, что открывшаяся перспектива полностью захватила императрицу. Это могло бы стать ее триумфом, тогда и история за мужеством великой княжны Анны приобрела бы благородный оттенок. Забрали менее знатного жениха, чтобы предложить британской наследнице Николая Павловича. Великий князь был очень хорош собой, и Орлова не сомневалась, что английская принцесса падет под напором его обаяния. Дело и впрямь казалось эпохальным. Агата Андреевна покорилась воле императрицы и на следующий же день выехала в Лондон. Сегодня она надеялась впервые увидеть принцессу Уэльскую, вот только от впечатления, что сидит на пороховой бочке и держит в руке зажженный фитиль, Фрейлина избавиться так и не смогла. Впрочем, был шанс хотя бы подсластить себе пилюлю, развеяться и получить удовольствие от оперы. Танкредо, последнее творение молодого композитора россини по которому в последний сезон сходила с ума вся Европа, давали на итальянском. По большому счету, Агате Андреевне было все равно. Она не знала ни английского, ни итальянского, но последний язык казался ей намного мелодичнее. Впрочем, если вслушаться, и английский тоже был неплох. Орлова уже привыкла к его интонациям. Ей так нравилось это ощущение непонимания, словно бы одиночество в толпе. Ты никого не понимаешь, но ведь и все вокруг не понимают тебя. А значит, нет ни правил, ни запретов, и ты, по большому счету, свободна. За столь философскими размышлениями Агата Андреевна добралась до Ковентгарден, и пока публики было не слишком много, поспешила занять свое место в ложе бельетажа. Ее кресло, как и планировалось, оказалось в первом ряду, именно на том расстоянии от королевской ложи, чтобы Фреллина смогла хорошо рассмотреть принцессу Шарлотту. Орлова устроилась в кресле, аккуратно расправила юбки и положила на барьер маленький веер. Публика постепенно заполнила зал. В портере почти не осталось свободных мест, да и ложи были уже полны. Агата Андреевна вдруг поняла, что дам в театре оказалось больше, чем мужчин. Шум голосов все нарастал и, наконец, смешался в один сплошной гул. Он, не касаясь, обтекал Орлову. Хитросплетения чужого языка не задевали Фрейлину. Ее как будто и не было в этом чужом месте. Для всех она была невидимкой. Одинокая и свободная Орлова принадлежала лишь самой себе. Но вдруг все закончилось. Прямо над ее головой в ложе первого яруса заговорили две женщины. Может, им захотелось сохранить свой разговор в тайне от окружающих? Кто знает. Но говорили они по-русски. соотечественницы Да, именно так. Ведь прозвучавшее имя Лиза не оставляло никаких сомнений. «Лиза, не обижай моего деверя. Пойди с ними» попросила свою младшую сестру, герцогиня Гленарк. Лиза почувствовала себя виноватой. Она опять ушла в свои привычные мысли и все прослушала. Теперь это случалось с ней постоянно. Близьки даже обижались, считая Лизу невнимательной. Но как же могло быть иначе, если теперь она думала лишь о своем синеглазом графе? Сбежав на рассвете из спальни Печерского, Лиза смогла увидеть его еще только раз, и то из окна. Граф прощался на крыльце с хозяевами дома. Печерский казался растерянным и долго о чем-то расспрашивал Долли. Этот разговор имел для Лизы серьезные последствия. Она еле отвертелась от расспросов сестры, пожелавшую знать, почему это граф Печерский так настойчиво расспрашивал ее о девушке в костюме цыганки. «Я просто погадала ему, рассказав то, что у меня открыла его рука», — нашлась Лиза. После истории с предсказанием императору Александру, за которую Лизе попала и от брата, и от тетки, и от самой доли, ее ответ сестру уже не удивил. Так Лиза избежала разоблачения и с тех пор стойко хранила свою тайну. Впрочем, это оказалось совсем несложным, ведь Доли увлеклась любовным романом с собственным мужем, а остальным было не мечтаний. В доме собирались в дорогу. Черкасских ждали на Венском конгрессе. Первыми уехал Алексей, в флигель адъютант императора. Он отплыл вместе с государем, оставив маленького сына на попечении тетушки Апраксиной. Спустя неделю отправилась в вену и жена Алексея, Катя. Было очень заметно, что она не находит себе места от беспокойства. Катя еще ни разу не расставалась с сыном, да к тому же скоро должны были уехать и те, на кого она, не задумываясь, могла бы оставить ребенка. Ее подруга и помощница Луиза де Гримон, тоже живущая в доме черкасских, собиралась в Париж, где ее племянницу генрету ждала наследство казненного во время революции отца. Это дело могло затянуться чуть ли не на год. Так что выходу у Кати все равно не было, и ей пришлось доверить сына графине Апраксиной да молоденьким сестрам мужа. Долей, ставшая после маскарада в Гленарк-Холле наимоднейшей персонной лондонского света, блистала на балах и раутах, но не забывала и о младших. Старалась устраивать им развлечения. Сегодня она вывезла Лизу, а вместе с ней Генриэту де Гримон и младшего брата своего мужа Лорда Джона в оперу. Впрочем, еще неизвестно, кто кого вывез. Лорд Джон до такой степени обожал театр, что знал там всех и вся и целыми днями пропадал за кулисами. Не менее восторженной поклонницей музыки была и Генриетта. Та обладала прекрасным сопрано и до того, как узнала о возвращении ей во Франции отцовского наследства, серьезно готовилась к дебюту на сцене. Да и теперь не отказалась от этой мысли окончательно, чем доводила свою тетку Луизу почти до обморока. Похоже, что среди приглашенных лишь одна Лиза ждала встречи с оперой почти равнодушно. Она впервые ехала в Ковингарден, и Генрета, уже не раз побывавшая в опере, накануне во всех подробностях рассказала о том, что их ждет саму генрету уже не интересовали ни публика ни красота огромного зала ни августейшие персоны в королевской ложе генрета мечтала лишь об одном услышать знаменитую джидиту малибране в партии танкреда у поворота к театру завивалась бесконечной змеей вереница еле ползущих экипажей Наконец, после титанических усилий кучера карета остановилась у портика с четырьмя толстенькими колоннами. Лакей отворил дверцу, и герцог Гленнерк, выйдя первым, помог спуститься жене, а потом лизи и Генрете. Навстречу им по ступенькам сбежал лорд Джон. — Ну, наконец-то! Скоро начнется овертюр, а вас все нет! — обиженно попенял он брату. Подхватив под локти Лизу и Генретту, Джон стремительно повел барышень в фойе театра, и герцогу пришлось поторапливаться, таща за руку доли. «Простим, Джон, его нелебезность», — шепнул герцог жене. «Когда дело доходит до оперы, он становится невменяемым». Усадив барышень в ложе, лорд Джон стал пересказывать им либретто. Генретта с жаром отвечала ему В два голоса втолковывали они Лизе, какое счастье ждет ее нынче вечером. Может, княжна не оправдала их ожиданий с проявлениями восторга или знатокам наскучила беседа с дилетанткой, но они оба вдруг потеряли к Лизе интерес и принялись обсуждать какие-то совсем непонятные тонкости. А она с радостью вернулась к мыслям о синеглазом графе. «Лизе было так хорошо!» В ее мечтах Печерский был рыцарем без страха и упрека, и он любил ее. Беседа друзей долетала до Лизы, как сквозь вату. «В антракте мы можем сходить за кулисы и познакомиться с сеньорой Малибрани», тоном человека, дарящего другим неслыханное счастье, сообщил лорд Джон. «Ну что, пойдем?» «Да, пожалуйста, пойдемте», — взмолилась Генретта. «Вы обе можете пойти с Джоном, если, конечно, захотите». Откликнулся герцог. «Как можно не захотеть познакомиться с великой Малибрани?» Пожал плечами Джон. подобные мысли его явно оскорбляла. Все смолкли, как будто чего-то ждали. «Может, Лиза что-то пропустила?» Доля легонько подтолкнула ее и сказала по-русски. «Лиза, не обижай моего деверя Пойди с ними». «Вот так-то предаваться мечтам. Попадешь в дурацкое положение». Чувствуя, что предательски краснеет, Лиза с готовностью подтвердила. «Конечно, я с удовольствием!» Поняв, что ответила сестре по-русски, для остальных она перевела свой ответ на английский. Под пристальными взглядами Лизины щеки запылали, как два краснобойких яблока, но на ее счастье загремели аплодисменты, и все повернулись к королевской ложе. Туда, в сопровождении двух немолодых дам и седого офицера в красном мундире, вошла высокая русоволосая девушка в простом белом платье. На ней не было никаких украшений, лишь гирлянда роз перевивала локоны в прическе. Но украшений и не требовалось. Такая красота в них не нуждалась. Зал захлебнул с овациями. Кто-то закричал. «Да здравствует принцесса Шарлотта!» «Да здравствует наша гордость!» донеслось с другой стороны. С верхних ярусов торили «Да здравствует надежда Британии!» Принцесса Уэльская, подойдя к краю лужи, с улыбкой покивала восторженной толпе, а потом села в кресло. Как дирижер, она подняла обе руки и плавно опустила их. Рукоплескания и крики послушно смолкли. «Похоже, что ей это очень нравится!» «Вон ведь как, глаза сияют, и улыбка победная!» – догадалась Лиза. Точно к такому же выводу пришла и женщина, сидевшая в ложе бельетажа. «Ничего себе задачка!» – Орлова вздохнула. «Последняя надежда, что поездка в Англию окажется хоть сколько-нибудь приятной, растаяла, как прошлогодний снег. Тут уже никакой театр не поможет».